Глава десятая. натуралисимус Уберите этого симулянта. Ярослав Гаша. Содержать заведение подобные последнему прибежищу, считалось делом хлопотным, но в целом выгодно. Минимальная арендная плата, прочие льготы, а главное – финансовая поддержка со стороны здравоохранки, неустанно заботящейся о том, чтобы скорбной главой, так сказать, не слишком терялись из виду. Больше всех платили слесарям, как правило, бывшим монтировщикам сцены. Полы в прибежище заслуживали отдельного упоминания. Где еще увидишь полы в горошек? Врезанные в них металлические кружочки размером с монету были на самом деле заглушками, скрывающими гнезда для крепления ножек. Каждый раз после очередного раскола какой-либо фракции под навесом появлялись два мрачных слесаря и, играя шелваками, принимались откреплять и переставлять мебель. Все это подвизгливые требования, босовитые угрозы и слезные просьбы клиентов, которых даже психами нельзя было вслух назвать, поскольку за такое увольняли. Адская работа. Несмотря на то, что в первой половине дня народу в прибежище собиралось не так много, бисексуалы, судя по всему, уже успели с утра пораньше разругаться в дребезге. На сей раз на религиозные темы, так называемый бред архаический. Вчера еще единый массив столиков и стульев в дальнем углу веранды распался на два неравных островка, разделенных узким проходом. Над левым островком, тем что поменьше, уже успели укрепить самодельный бумажный плакатик «Все на борьбу с внутренней картавостью». Ущербная, чуждая нам вера, погромыхив волбасам некий жизнерадостный и упитанный жлоб явно пребывая в маниакальной фазе циркулярного психоза этот ваш распятый жденок и неистово жестикулировал кукишем. видимо сложил по ходу мысли да забыл распустить даже владимир святой бормотал по ту сторону прохода трясущийся слезливый попе наверняка страдающий бредом вечного существования характерным для инволюционной парафрении Владимир святой, свирепый язычник до крещения. Святого нашел, ренегат твой Владимир, за Киев язычество наше продал. Веру отцов. Гордыня, бесовская гордыня, всплескивал попик широкими рукавами. Правильно, гордыня, гремела слева, а мы всегда были гордым народом. Наши предки, сливаясь с природой, сверлили угол избы и молились. «Изба моя, дыра моя, спаси меня!» «Дырники!» Жлобин вскочил, скинул кукиш и сразу стал похож на статую свободы. «Не дырники, а вертодырцы!» «Или дырамляи!» Попик в ужасе тряс бороденкой и мелко открещивался. Под портретом Николая Клюева разговоры велись в более спокойном тоне. Влыцкий вон, я слышал, даже должность такая есть!» «Освобожденный патриот!» «В каком смысле освобожденный?» Условно? Да нет же, ничем больше не занимается, представляешь? Только патриотизмом. У всех на виду, не стыдясь, не стесняясь, зарплату за это получает. К Артему Стратополоху претензий пока ни у кого не было. Ни за вчерашнее, ни за сегодняшнее. Вчерашнее уже забылось, а про сегодняшнее, надо полагать, никто еще не пронюхал. Кстати, большинство патриопатов газету «Будьте здоровы» и в руки взять побрезгуют но есть такие, для которых необходимо знать врага в лицо. От этих не укроешься. Сдав на входе косметичку, в чьих недрах наверняка отыскались бы мелкие колющие предметы, под навес строевым шагом вошла памятная в моложавая Мегера. Пуговка. Приостановилась напротив Артема и, убив его грязной двусмысленной усмешкой, проследовала на свое место. Села выпрямилась. Еще раз обменялись взглядами. В ее глазах он прочел откровенную мизандрию, иными словами, патологическое отвращение женщины к мужчине. Сам же пережил ярко выраженный приступ эрейтофобии, навязчивого страха покраснеть. Первое наблюдается обычно при истерии, второе – при неврозах. Такое чувство, что канонических 50 грамм для восстановления душевного равновесия Сегодня, пожалуй, будет маловато. Заказал 100. Какую-то он вчера помнится фразу хотел занести в блокнот, когда засыпал. Теперь уже, конечно, не вспомнить. Жаль. Сами по себе правила не вызывают нервных расстройств. Расстройства начинаются лишь с возникновением исключений. Привыкший ожидать от больничного режима худо и только худо, Артем Стратополох был совершенно сбит с панталыку в внезапном благодеянием газеты «Будьте здоровы». Кроме того, кому, как не ему, литератору, знать, что стоит властям обласкать писаку, как обласканный становится бездарен. И это тоже беспокоило. В противоположном конце веранды взрыкивали и ухали голоса. Все естественно. Чтобы в полной мере передать на словах мощь отчизны, приходится постоянно взревывать побычи. Мы живем в великой, счастливой стране, взволнованно дребезжал издали голос попика. Просто бес нам глаза отводит. Вот и видим вокруг себя мерзость запустения. Ну и что? Вы прошали под портретом поэта Клюева. У Набокова, например, тоска по родине приняла черты педофилии. Нус, так что у нас поднакопилось вчера за творческие полчаса встиснувшаяся между появлением лжа безуглого и известием о возвращении к родному алфавиту. За родину болеет душой один президент, а мы с вами лишь синдромы его душевной болезни. Хм, а ведь, пожалуй, не пропустят. Рисковато. Кстати, что означает по-гречески слово синдромы? Специально ведь когда-то в словаре смотрел. А, вспомнил. Бегущие вместе. Так, это мы пока уберем в запас. До лучших времен или до худших. Дальше. Этническое рвачество, именуемое патриотизмом. Свят, свят, свят. Как же это вас угораздило, Артем Григорьевич, такое вчера выдать? И как на ладонник выдержит? Да вас за такую фразочку натуралы на руках носить будут. Лауреатом сделают. Дернуло же. Не иначе товарищи по диагнозу достали. Какое там, будьте здоровы. Вам, Артем Григорьевич, Если этот перл и предлагать кому, то лично доктору Безуглу Большие деньги заработаете. Что там еще? Время лучше лекарь. Сто на смертности. Абсолютный рекорд. Вот это иное дело. Это безобидно. Это пойдет. Хотя, с другой стороны, что тут смешного? Ни с того ни с сего Артему вспомнилось, как, желая развеселить честную компанию, Однажды в кругу друзей он сообщил, посмеиваясь, будь то суть сталинских репрессий заключалась в том, что преследовались все, кроме сангвиников. Меланхолик и флегматик – идеологически вредные темпераменты. Холерик опасен в принципе. В ответ ему на полном серьезе сказали, что тоже прочли эту монографию. Даже фамилию автора назвали. Весь остаток вечера Артем входил с лицом паралитика. Половина улыбки отвалилась – Половина застыла. Надо сказать, население наше делится на знающих о том, что они юмористы, и на тех, кто об этом еще не догадывается. А Козьма Прутков излишне многословен. Не шути с женщинами. Эти шутки глупые и неприличны. Причем тут женщины? Просто не шути. Из-за угла торгового комплекса «Электро» показался вчерашний вестник. Коротышка кажущийся издалека лета. Черт его знает, где он там работал, но сплетни каждый раз приносил свеженькие, самородные, не ограненные еще ни прессой, ни телевидением. Сердце привычно ёкнуло. «Про меня что-нибудь», — беспокойно подумал Артем. «Даже и не что-нибудь, а известно что». Дурацкое положение. Чем оправдаться? Можно, конечно, с возмущенной хрипотцой возразить, что все это не более чем выпад завистника-рецензента, и что главный орган натуралов ничего другого, кроме клеветы, отродясь не публиковал. Да, но в том-то и заковыка, что через недельку в газете «Будьте здоровы» выйдет первая подборка самого, самого сротополоха, и вранье выплывет наружу. Хотя к тому времени, глядишь, выплывать уже будет нечему. шуму ляжется, никто ни о чем не вспомнит. Или все-таки от греха подальше взять псевдоним? Вестник приближался. С каждым шагом, становясь миниатюрнее и миниатюрнее, он достиг крыльца и легко взбежал по ступенькам. «Господа!» — огласил он. «Среди нас Иуда!» «Одобряю!» — лениво громыхнул в ответ кто-то из бисексуалов-язычников. «Единственный приличный еврей!» От сердца малость отлегло. «Иуда!» — слишком громко сказано. Ни грязные обвинения в литературном диагнозе, несогласие сотрудничать в желтоватой пробезугловской прессе на столь серьезные обвинения не тянут. А коли так, то смеем надеяться, что это не о нем, не об Артеме. Зря надеялся. Вот он, палец Вестника, прямой наводкой уставился на сортополуха. Сегодня утром его сняли с учета в поликлинике. Чего? Изумленно выдохнул Артем, приподнимаясь над столиком. «Ты что тут пургу метешь? С учета не снимают!» «И мы тоже так думали!» Зловеще откликнулся карманный викинг. «Вплоть до сегодняшнего дня». Собрание пребывало в растерянности. Действительно, ни о чем подобном никто никогда не слыхивал. «Зомби!» — вскочив, завопила пуговка. «Послушайте меня! Он закодировался!» Он добровольно закодировался. «Кто? Я?» – вскинулся Артем. «Дайте портрет. Дайте сюда портрет». Выяснить, закодирован человек или не закодирован, было довольно просто. Закодированный никогда не сможет осквернить изображение доктора Безуглова. Или хотя бы неодобрительно о нем отозваться. Одна только мысль о подобном кощунстве тут же отзовется судорогами, а то и припадком. Существовали также проверки на никотин, на алкоголь, даже на произнесение матерных слов, смотря от чего кодировали. Пусть тогда скажет при всех. Лицо пуговки внезапно отупило, и требование так и не было предъявлено. Что сказать при всех? Я люблю родину. Теперь, пожалуй, скажет. Пусть принесет больничную карточку, нашлась она. Артем шагнул из-за стола, одернул пиджак. «Карточку мне никто на руки не даст», — глухо произнес он. «Но такая запала тишина, что все расслышали. А выписку принесу. Сейчас пойду и принесу». Неистово повернулся к вестнику и, в свою очередь, воткнул палец в воздух. «И ты, гад, у меня эту выписку съешь! При всех!» Стратополок был настолько взвинчен, разозлен и встревожен. «Не бывает же дыма без огня!» что, вопреки собственным обычаям, воспользовался городским транспортом ради каких-то двух остановок. Выскочив из троллейбуса на проспекте Поприщина, устремился знакомым путем вверх по узкой зеленой улочке, извилисто взбегающей к бело-розовому особничку поликлиники. И все же, поравнявшись с памятным торцом жилого дома, не мог не приостановиться. Отчаянная борьба доктора Безуглова с психической эпидемией, иначе говоря, с культом собственной личности, продолжалась. Глухая стена была теперь задрапирована новым живописным полотном, с которого куда-то поверх голов прохожих преданно взирали счастливая девочка и не менее счастливый мальчик. Оба, понятно, с юнацкими галстуками, настроенных безупречно чистых шеях. В нижней части плаката значилось «Спасибо, доктор». Популизаторство, оно же анилингус. Судя по всему, помаленьку превращалось в рот искусства. И не придерешься ведь ни к чему. Мало ли докторов на белом свете. А с другой стороны, стоит ли вообще ломать национальные традиции? Так уж повелось издавна, что с матом у нас борются матершинники, с алкоголизмом алкоголики. Ох, не одолеть вам, доктор, этой психической эпидемии. Хотя почему бы и нет? Общественная язва, как известно, считается излеченной, когда к ней привыкают настолько, что просто перестают замечать. Проскочив мимо пугающего плакатика на входе, познавая себя, обессмысливаешь окружающую действительность, Артем миновал одну с другой таблички: Тавматург, «Пивдиатор», «Гипиатор» и остановился в конце коридора перед нужной дверью, открыл, вошел. Мне сказали, что я снят с учета. Добрейший Валерий Львович взглянул сквозь сильные линзы на незваного гостя строгими преувеличенными глазами. Что вы имеете в виду? Что я уже не числюсь у вас патриотом? Патриопатом, уточнил участковый. Ну, патриопатом. Вообще-то это врачебная тайна. С неудовольствием начал было Валерий Львович. Затем... Глядя на трагическую физиономию стартополоха, не выдержал, улыбнулся. То есть все-таки снят. Стены кабинетика поплыли кружась, и Артем почувствовал, что теряет равновесие. Подобные симптомы характерны при вертиго-эпилептическом, когда больной, чтобы устоять на ногах, начинает вращаться вокруг своей оси. Характерно также резкое побледнение лица. Винтообразно присел, не дожидаясь приглашения. Долго не мог вымолвить ни слова. «Тайна!» вытолкнул он наконец. «Хороша тайна. Уже на другом конце города известно. А ведь врачи клятву, небось, сдавали. Участковый психотерапевт поскучнел. «Ну, во-первых, клялся я не вам, а Гиппократу», мирлюбиво заметил он, снимая очки и доставая барходку. «А во-вторых, смею заверить, Лично я ничего такого не разглашал. А кто же тогда? Решение относительно вас, как сами догадываетесь, принималось коллегиально. Да-да, конечно. Гипиатр, певдиатор, товмоторг. Вали все на них. Но я не думаю, чтобы мои коллеги могли столь грубо пренебречь профессиональной этикой. С глубокомысленным видом шлифу и линзы продолжал Валерий Львович. Вы говорите... Известно уже на другом конце города? Вообще-то это очень странно. Можно, конечно, допустить, что нас подслушал кто-нибудь из технического персонала. Электрик, уборщица. Запнулся, задумался. Нет, все-таки, наверное, электрик. Вертится тут один такой маленький, светленький, громкоголосый. Но ведь патриопатов с учета не снимают. Да, обычно такое не практикуется, кивнул участковый. Но, знаете, бывают и исключения. Редко, но бывают. Вновь подрузил очки и доброжелательно уставился на бывшего пациента. Мнительность, Артем Григорьевич. Мнительность и пристрастие ставить себе диагноз без должных на то оснований. Поймите, это нам, специалистам, решать. Переходит ваше чувство к отечеству за грань патологии или не переходит? Нет, конечно, абсолютно здоровым вас не назовешь, «Да и никого не назовешь». «Но это ваша, признайтесь, мнимое. «Вы, Артем Григорьевич, не просто натурал. Вы, если можно так выразиться, натуралисимус». «С чем я вас и поздравляю?» «Звонок, что ли, был?» Угрюмо спросил Артем. Валерий Львович не понял, встревожился. «Звонок?» Переспросил он. «Какой звонок?» «Сверху». «Ну, батенька» как-то даже разочарованно протянул участковый. «Это вы слишком много о себе мните». Стратополох беспомощно оглядел привычно уютный кабинетик, откуда его, кажется, изгоняли навсегда. Мирок, в котором он привык спасаться, убегая от окружающего безумия. Все здесь было по-прежнему. Все как в прошлый раз. На трехэтажной книжной полке, правда, объявился новосел, двухтомник, партизанские трупы. Первый том – «Партизанские метафоры», второй – «Партизанские синегдохи». По науке такое состояние называется уйкофобия навязчивый страх возвращения домой после выписки из психиатрической больницы. «Я буду на вас жаловаться», – хрипло сказал Стартополов, вставая. «Вы отказываете мне во врачебной помощи». «Почему отказываю?» – удивился Валерий Львович. Обращайтесь в любое время. С психозами, с неврозами. Хотите, сами к вам приедем. Но что касается сексуальной патриопатии, он взглянул на несчастное лицо Артема, ободрил улыбкой. Есть такое понятие «бегство в болезнь». Проще говоря, одна из реакций личности на психогенно травмирующую ситуацию. Это как раз ваш случай. «Я знаю, там...» Он указал на окно, за которым вихляла, не спадая к проспекту, мощенная улочка и трепыхался вдали транспарант. Да здравствует сексуальное большинство. Там вам очень непросто живется. Но это еще не повод отгораживаться от реальности из диспансера. Но причину-то я узнать могу. Причину? Брови участкового спортнули на доправо очков. Причина вот. Из ящика стола на свет божий. Появилась книжица, тоненькая, беленькая, издана за свой счет и, тем не менее, настоящая, бумажная. «Про фотографию слышали?» – осведомился Валерий Львович. «Слышал», – буркнул Артем. «Берем две строки любого автора и отправляем его в дурдом». «Ну, в общем, суть вы ухватили верно. Только почему же обязательно в дурдом? Бывает, что и в обратном направлении. Словом, исследовав вашу книгу Методами фотографии мы пришли к выводу, что психическое здоровье автора находится в пределах нормы. Согласитесь, сравнивать волосы с травами, а глаза с родниками, свойственно только людям без отклонений и комплексов.